Они пришли на рассвете, когда красное око звезды Сивиллы раскрылось на горизонте, и когда тьма, пожравшая Аль-Куц и его столицу, Золотой Город, раступилась, явились они. Их десантные корабли казались алыми в лучах восходящего солнца, а колхидская клинопись, украшавшая борта машин, приобрела медный оттенок. Они явились вместе с солнцем, символизируя принесенное ими просвещение. И толпа в восторге и благоговении выдохнула. По щеке Дизедерия скатилась одинокая холодная слеза. Его душа затихла в ужасе, и голодная пустота будто бы вплеснулась меж внутренностями. Ему казалось, что он обречён. Судья вынес приговор, и каждый удар сердца шаг к расстрельному столбу. Он станет жертвой на алтаре чуждых и жадных сил. Ему хотелось заплакать, забиться в самый тёмный угол, втиная от ужаса Он не хотел видеть ангелов в сером. По щеке Ода покатилась слеза благоговения. Он узрит ангелов его, как когда-то их узрели заблудшие в своем атеизме сыны Аль-Кутса. И он мечтал, что как когда-то первый архисановник планеты, Пресвятой Блейк, внимал словам послов Золотого Бога, так и ему удастся прикоснуться к Сакральному, что он станет новым Пресвятым Аль-Кутса, что его имя украсит Писание Золотым, Жажда увидеть несущих слово почти сводила его с ума.